Разное. Дисанлык. В городе Чите в начале девятисотых годов среди немощенных и плохо освещенных его улиц существовала, возможно, существует и теперь, одна с несколько неожиданным названием — Дамская. Вероятно, каждому, кто впервые попадал в Читу тех дней, имя казалось странным. На улицах Буряты и Якуты, много китайцев с косами, и вдруг Дамская улица. Откуда могло это взяться? А это было имя. Мемориальная доска, притом созданная не мановением руки царских властей, а, несомненно, самим народом и вопреки властям. На провинциальной и, собственно, полукаторжной улочке тогдашнего окраинного казачьего острога В двадцатых-тридцатых годах прошлого столетия образовалась как бы маленькая колония петербуржанок, светских дам. Здесь жили приехавшие в каторжную глушь Сибири вслед за своими мужьями жены декабристов Трубецкая, Волконская, Муравьева. Память о необыкновенных дамах и хранит щетинский топоним Дамская улица. Разве в этом имени не отразилось огромное историческое событие прошлого? Разве за ним не ощущаются жестокая, тупая сила Николаевского самодержавия и благородные силы духа русских женщин? Ласты, узкоглазые лица местных женщин, часовые у доброй половины присутственных зданий, лютый холод, тот самый, на который горько сетовала еще Марковна, долготерпеливая жена протопопа Авлакума. Какой силой воли и характера надо было обладать, чтобы и здесь сохранить внутреннее горение и гордый внешний облик, остаться дамами и дать жалкому переулку, где они жили, особенные названия, единственные во всей стране, а да, несомненные во всем мире. Я скажу вот что. Легко представить себе, что в какой-нибудь из щетинских школ ребята, пионеры организуют отряд следопытов и устремят свои усилия на поиске того, что, пережив столетие, сохранилось от джон декабристов. И вот где-нибудь на каком-либо бывшем огороде или пустыре у Дамской улицы, кому-то из них привезет, и в земле он найдет безразлично что, хрустальный флакончик, черепаховый гребешок с монограммой ЕТ. И станет известно, что вещь, возможно, принадлежала некогда Екатерине Трубецкой. Вы представляете себе, в какую драгоценность она тут же превратится, как ее будут бережно хранить? Так вот я и хочу сказать с таким же благоговейным трепетом, с таким же рачительным вниманием и бережливостью, следует обращаться и с каждым топонимом памятника. А, собственно говоря, все топонимы до единого памятники. В книге Георгия Гуревича «Карта страны фантазий». Мой взгляд наткнулся на такую фразу. В Москве есть Трощинские улицы, Полянка, Кузнецкий мост, Рощ, Поляны, мостов там нет и в помине. Правда, были когда-то. Очень точно сказано. И ведь надо признать, что само наличие в Москве и в других ли местах таких имен мест, за которыми сегодня ничего не стоит, а позавчера стояло то, что они называют, напоминает происходящее с удаленными от нас звездами. Помните у Фета? Может быть, нет вас за теми огнями, давняя вас погасила эпоха. Пока свет от звезды доходит до нас, она для нас еще существует. Мы еще можем ее изучать, познавать ее, только надо торопиться, а вдруг Сириус в этом году погаснет. Есть в Москве улица Карла Маркса. Далеко не все, проходящие вдоль нее, а люди помоложе особенно, знают, что раньше она называлась Старая Басманная. Рядом с ней есть Старая Басманная, Новая, она до ныне живет при своем имени. А что имя значит? Со времен, когда эти улицы стали басманными, прошли не тысячелетия века. И все-таки то время ушло от нас в такую глубь, что мы уже не можем с прецизиозной точностью однозначно ответить на этот вопрос. Этимологист Фасмер указывает на существовавшую в Московской Руси профессию басменщиков, мастеров по отделке икон металлическими ризами. По его мнению, улица, на которой жили такого рода иконных дел мастера, называется басманная. Сытин в своей книге из истории московских улиц пишет не менее уверенно, В XVII веке здесь находилась басманная слобода, в ней жили басманники, выпекавшие казенный хлеб басман. Получаются два довольно различных толкования. Впрочем, спор тут не такой уж принципиальный, этимологический. Вполне возможно, что и басма, покров икон, и басман, хлеб с царским клеймом, связанный с тюркским басма. Печать? Изображение хана? И то, и другое печаталось. Но, тем не менее, на чью бы сторону не встать, разве не бросается в глаза чрезвычайная значительность самого существования топонима басманная? Уже три века по меньшей мере, как исчез дворцовый хлеб басман. Много лет ушло с той поры, когда, может быть, еще предреволюционные иконоторговцы, всякие Алавянишникова, сыновья да иконописцы, пользовались термином «басменное дело». Но в топомнимых лучи угасших звезд еще доходят до нас. И трудно даже преувеличить важность этого обстоятельства для возможности вглядываться в далекое прошлое человечества, для истории.